«Мертвец». «Вон тот, вон там», — сказала миссис Рибмол, кивнув на противоположную сторону улицы. «Видишь дядю, который сидит на бочонке с дегтем перед магазином мистера Дженкинса? Вот это он и есть. От Мартин его зовут». Примечание. От странный чудаковатый. Намеренная игра слов. Мужское имя древнескандинавского происхождения и прозвища. «Странный Мартин», «Чудак Мартин» или мартин куку -ку. «Это тот самый, который говорит, что умер?» Во весь голос прокричал Артур. Миссис Рибмол кивнула. «Тот самый, тронутый. Ладно бы просто умер. Он такое милит, будто бы он мертвец еще со времен потопа. Еще и обижается, что никто этого не ценит». «А я его еще раньше видел. Он каждый день там сидит», прокричал Артур. «Вот-вот. Каждый день сидит. Уставится перед собой и сидит, сидит. Безобразие. Управы на него нет. Странно, что его до сих пор не упекли в тюрьму». Артур состроил мужчине рожицу. «Бе!» «Можешь не стараться, он все равно тебя не заметит. Очень нелюбезный человек. Все-то ему не по нраву». Она отдернула Артура за руку. «Пошли, сынок, нам надо еще пройтись по магазинам». и они двинулись вверх по улице мимо парикмахерской. В окне, мимо которого они прошли, жуя безвкусную жвачку и щелкая ножницами из черненной стали, стоял мистер Симпсон. Некоторое время он задумчиво ощурился на дядю, сидящего вон там на бочке с дегтем, сквозь засиженное мухами стекло, после чего изрек. «Мне кажется, лучшее, что могло бы случиться с содом Мартином, это женитьба». При этом в глазах у него появились лукавые огоньки, и он глянул через плечо на свою маникюршу «Мисс Уэлден», которая в это время подкрашивала ломкие ногти фермера по имени гил Патрик. Услышав его изречение «Мисс Уэлден» даже не подняла глаз. Слишком уж часто приходилось ей его слышать. Ее постоянно поддразнивали из-за ода Мартина. Мистер Симпсон вернулся гил Патрику и его блеклым волосам. Гилпатрик тихонько засмеялся. «Ну, какая женщина согласится выйти за Ода? От него так воняет, что иногда я почти готов поверить, что он покойник». Мисс Уэлден посмотрела мистеру Гилпатрику в лицо и аккуратненько надрезала ему палец одним из своих маленьких ножичков. «О, черт!» — Гилпатрик подпрыгнул. «Смотри, что делаешь, женщина!» Мисс Уэлден подняла на него спокойный взгляд. У нее было белое личико, голубые глаза и рыжемышиные волосы. Она никогда не красилась и почти никогда ни с кем не разговаривала. Мистер Симпсон хохотнул, одновременно щелкнул своими ножницами из черненной стали. Получилось что-то вроде «Жди-ка-жди-ка». «Мисс Уэлден знает, что делает гилпатрик Только вы уж будьте с ним поаккуратнее, мисс Уэлден. Он же подарил оду Мартину флакон одеколона на прошлое Рождество». «Отличное средство, чтобы скрыть запах!» Мисс Уэлден отложила в сторону свои инструменты. «Извините, извините, мисс Уэлден!» — опустил глаза мистер Симпсон. «Больше ни слова!» С неохотой она снова придвинула инструменты. «Смотрите-ка!» — крикнул один из четырех посетителей, ждущих своей очереди в зале. «Ишь ты!» — взвизгнул мистер Симпсон, чуть не прихватив ножницами розовое ухо гил патрика «Похоже, он опять. Пошли, посмотрим». На другой стороне улицы шериф вышел из дверей участка, чтобы посмотреть, что там происходит. А точнее, что делает От Мартин. Из всех магазинчиков высыпал народ. Шериф подошел к водосточной канаве. «Эй, От Мартин, ты давай-ка вставай, что ли?» – крикнул он и ткнул в канаву кончиком своего блестящего черного сапога. «Вставай, вставай! Ты такой же мертвец, как я!» «Вставай, а то и впрямь помрёшь от холода и будешь валяться здесь вместе с окурками и фантиками от жвачки. Давай, давай, поднимайся!» Мистер Симпсон прибыл на место происшествия посмотреть на лежащего Ода Мартина. «Не дать не взять молочная бутылка», — сказал он. «И занимает ценное парковочное место», — проныл шериф. «Пятницу утром оно бы многим не помешало». «Давай-ка, вот Оф!» «Парни, помогите!» Они подняли тело и перенесли его на тротуар. «Вот здесь пусть и лежит, пока не надоест», распорядился шериф, важно покачиваясь в своих сапогах. «Он уже сто раз так лежал, но любит человек покрасоваться перед народом. А ну-ка, брысь отсюда, мелюзга!» Он топнул ногой, и ребятня разлетелась, как стайка воробьев. Симпсон вернулся в парикмахерскую и оглядел зал. «А где мисс Уэлдон?» «Ага», — он бросил взгляд за окно. смотри кого вон она! Опять вытирает его. Пальто поправила, пуговицы застегнула. Так, идет обратно. Не шутите уже над ней, а то не ровен час разобидится». Часы в парикмахерской показывали 12 потом час, потом два, потом три. Мистер Симпсон следил за временем. «Ставлю на то, что от Мартин пролежит там до четырёх», — сказал он. «А я ставлю, что до полпятого», — сказал кто-то. «Прошлый раз он пролежал там часов пять», — проклацали ножницы. «Сегодня погожий тёплый денёк, авось продрыхнет и до шести». «Моё слово — до шести». «Деньги на бочку, господа». Деньги сложили на полку рядом с кремами для волос Один из парней стругал палочку перочинным ножом. «Я вот думаю, а с чего это мы так потешаемся над Одом? Может, мы все просто боимся его в глубине души? Мы ведь даже мысль такую не допускаем, что он на самом деле мертвец. Кто ж станет в такое верить?» «А и знали бы, все равно не поверили. Вот потому и потешаемся, и где хочешь лежать, ему разрешаем». Вроде вреда от него нет, валяется и пёс с ним. Но при этом старина Соу Бонс хадсон ещё ни разу не прикладывал к его сердцу свой стетоскоп. Спорим, он просто боится того, что может там услышать. «Как, «Как ты сказал? Боится?» – грохнул смех. Симпсон смеялся, клацая своими ножницами. Двое мужчин с окладистыми бородами тоже смеялись. И, возможно, даже чересчур громко. Смех длился недолго. «Ой, ну ты уморил!» — говорили все, хлопая себя по худым коленкам. А мисс Уэлден продолжала делать своим клиентам маникюр. «Он встает!» Словно по команде вся парикмахерская совершила полуподъем с поворотом головы, чтобы посмотреть, как от Мартин встает на ноги. Вот он встал на одно колено, теперь на другое, а вот кто-то подает ему руку. «Это мисс Уэлден!» — уже примчалась, роняя тапки. который час 4:15 ты проиграл симп давай плотином сделка состоялась да это мисс Уэлдон тоже с тараканами в башке обхаживать такого типа как кот симпсон щелкнул ножницами и сироток она сама тише воды ниже травы и мужчины ей нравятся такие чтоб говорили поменьше вот от например он вообще почти ничего не говорит а мы что Мы грубое мужичье, верно, парни? Болтаем без умолку Мисс Уэлден такое не нравится. Уходят вдвоем. Мисс Уэлден и от Мартин. Симп, сними-ка еще чуть-чуть с ушей. Маленький Редни Беллоус в припрыжку бежал по улице и на ходу стучал об землю красным резиновым мечом. Над голубыми глазами желтой бахромой рассыпалась светлая челка. Между губами виднелся кончик языка. И так он прыгал, прыгал, стуча мячиком, куда попала, пока мяч не закатился прямо под ноги Оду Мартину, который снова сидел на бочке с дегтем. В Бакалеи мисс Уэлден покупала продукты на ужин, складывая в корзинку банки с консервированным супом и консервированными овощами. «Можно мне забрать мячик?» – спросил Ода Мартина маленький Редни Беллоус, обращая свой вопрос на высоту примерно двух метров. Больше в пределах слышимости никого не было. «Забрать мячик?» С некоторой заминкой переспросил от Мартин. Он прокрутил это в голове, при этом его застывшие серые глаза оглядывали Редни с ног до головы, как будто он прямо сейчас на ходу взглядом лепит его из глины. «Да-да, можно забрать мячик». Редни медленно наклонился, взял в руки ярко-красный резиновый шар и медленно выпрямился. В глазах у него появился таинственный блеск. «А я кое-что знаю!» от Мартин посмотрел вниз. «Кое-что знаешь?» Редни вытянул шею. «Вы мертвец!» — сказал он. от Мартин не шелохнулся. «Вы по-настоящему мертвец!» — прошептал маленький Редни Беллоус. «Но кроме меня про это больше никто не знает. А я вам верю, мистер от Я сам однажды пробовал. Ну, в смысле помереть? Это трудно. Надо очень сильно стараться. Я целый час лежал на полу, но у меня стал чесаться живот, и я почесал его. И тогда у меня кровь поднялась в голову, и голова закружилась. А потом я перестал. Почему? Редни посмотрел на свои ботинки. Потому что захотел в туалет. Рыхлая бледная плоть худого костлявого лица Ода Мартина медленно сложилась в улыбку. «Да, это нелегко. Надо очень сильно стараться». «Я иногда про вас думаю», — сказал Редни. «Я вижу, как вы ходите мимо моего дома по ночам. Иногда часа в два ночи я просыпаюсь. И знаю, что вы где-то бродите. Знаю, когда надо выглянуть и выглядываю. А там раз...» И вы ходите там, ходите, просто так, никуда. Да мне особо и некуда. От сидел, положив на колени свои большие квадратные мозолистые руки. Я все время пытаюсь придумать, куда бы мне пойти. Он притормозил, как лошадь, которой медленно натянули удила. Но мне трудно думать. Пытаюсь, пытаюсь... Иногда вот уже почти знаю, что делать, куда идти. А потом забываю. Однажды у меня была мысль пойти к врачу и попросить его, чтобы он объявил меня мертвым. Но почему-то...» Его голос замедлился, становясь все более хриплым и низким. «Я так до него и не дошел». Редни попытался перехватить его взгляд. «Хотите, я вас отведу?» Вот Мартин неторопливо посмотрел на заходящее солнце. «Не надо. Устал, конечно, тяжко мне, но я еще погожу. Теперь, когда я зашел так далеко, мне уже любопытно посмотреть, что будет дальше. Когда наводнение смыло мою ферму и все мои запасы, я оказался под водой, как негожий цыпленок к ведре. Я весь доверху наполнился водой, как наполняют термос, но мне каким-то образом удалось выбраться. При этом я знал, что умер. По ночам лежал в своей комнате и все пытался выслушать у себя сердце. Но оно не стучало. Ни в ушах, ни в груди, ни в запястьях. Хотя я лежал неподвижно, как кусок бекона. Внутри меня ничего нет, только пустота, темнота, вялость и разумение. «Наверное, есть какая-то причина, по которой я все еще хожу». «Может быть, все это из-за того, что я был еще молодой, когда умер. Мне было всего 28, и я даже не был женат. Я всегда хотел жениться, но так и не собрался. А теперь торчу здесь, в городе. Делаю всякую случайную работу и коплю деньги за счет того, что не ем. Я же вообще не могу есть». И все это так порой меня удручает, что я как-то совершенно теряюсь и ложусь в канаву. Лежу, жду, когда уже они меня возьмут, засунут в сосновый ящик и положат дозревать. И в то же время я этого не хочу. Мне хочется чего-то большего. Думаю про это каждый раз, когда мимо проходит мисс уэлтон и ветер перебирает у нее волосы, как маленькие рыжие перышки. Он вздохнул и замолчал. Редни Беллоус подождал с минуту, затем кашлянул, бросил до встречи и умчался, стукая об землю мечом. Вот долго смотрел в то место, где только что был Редни. И моргнул только минут через пять. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Кто говорит?» Мисс Уэлдон вышла из бокалеи с корзиной продуктов. «Не хочешь проводить меня домой, от?» Они шли в уютном молчании. Она старалась не идти слишком быстро, видя, как старательно он ставит при ходьбе каждую ногу. В придорожных кедрах, вязах и кленах шелестел ветер. Несколько раз его губы приоткрывались, и он бросал взгляд в ее сторону, но всякий раз плотно закрывал рот и прищуривался, делая вид, что смотрит на что-то примерно за миллион миль отсюда». Наконец он сказал «Мисс Уэлдон, да, Отт, я тут копил деньги, и у меня скопилась неплохая сумма. Я ведь особенно ни на что не трачу, и вы будете удивлены». Примечание «Здесь просматривается аллюзия на знаменитый хит «Вы будете удивлены». Песню Ирвинга Берлина 1919 года, которую впоследствии исполняли эди Кантер, Фрэнк Синатра, Мерлин Монро. «Он не очень хорош на танцах, но когда он отвезет вас домой, вы будете удивлены. Он не очень-то похож на любовника, но не судите о книге по обложке». Он был полностью честен с ней. «У меня около тысячи долларов». «А может и больше. Я иногда их пересчитываю, правда, быстро устаю и сбиваюсь со счета. В общем, я...» Он вдруг принял озадаченный и даже немного сердитый вид. «А чем я вам так понравился, мисс Уэлден?» Строго спросил он. Она не сдержала удивления, но потом улыбнулась ему. Это было почти детское выражение симпатии. «А вот тем, — сказала она, — ты спокойный». Ты не кричишь и не ругаешься, как мужчины в парикмахерской. Тем и понравился. Я одинокая, и ты хорошо ко мне относишься. Ты вообще первый, кто обратил на меня внимание. Другие на меня даже не смотрят. И говорят, что я вообще ничего не соображаю, что я бестолковая, потому что даже не закончила шестой класс. Но мне так одиноко вот, и то, что ты со мной говоришь, это так много значит для меня». он крепко сжал ее маленькую белую руку она облизнула губы и еще мне кажется нам надо что то придумать чтобы люди так не судачили о тебе я не хочу показаться грубой но может тебе лучше перестать говорить им что ты мертвец от он остановился значит ты мне тоже не веришь потерянно произнес он «Но ты же мертвец, который мертв только потому, что он не хочет, чтобы хорошая женщина готовила ему еду, чтобы любить и вести достойную жизнь. Ты же это имел в виду, когда говорил «мертвец», так ведь, От?» Его серые глаза были глубокими и растерянными. «Я вот это вот имел в виду...» Он увидел ее сияющее от нетерпения лицо. «Ну да, именно это я и имел в виду. Ты правильно догадалась. Именно это я имею в виду». Они шагали нога в ногу, и их сносило ветром вместе с летящими листьями, а вечер становился все темнее и нежнее, и на небо вышли звезды. Около девяти вечера под уличным фонарем стояли двое ребят и с ними две девчонки. Вдалеке по улице кто-то медленно шел спокойным шагом. — Один. — Это он, — сказал один из ребят. — Ну, давай, спроси у него, Том. Том недовольно нахмурился. Девчонки стали над ним смеяться. — Ладно, только пошли со мной, — сказал Том. Вот Мартин шел и время от времени разглядывал опавшие листья, поддевая их носком ботинка. — Мистер Рот! Эй! Алло, мистер Рот! — Что? — А, здравствуйте. — Мистер Рот, мы... Том сглотнул и огляделся в поисках помощи. — Ну, в общем, мы хотим, чтобы вы пришли к нам на вечеринку. Примерно через минуту, посмотрев на чистое, пахнущее мылом лицо Тома и увидев, в какую красивую голубую куртку одета его шестнадцатилетняя подружка, от сказал. — Спасибо. Но я не знаю. Я могу забыть к вам прийти. — Да нет, вы точно не забудете. Вы вспомните, это ж Хэллоуин. Девушка Тома потянула его за руку. «Пошли, Том, давай не будем его звать. Не надо, пожалуйста, он нам не подходит, Том». «Почему не подходит?» «Он недостаточно страшный». Том отстранился от нее. «Может, я сам как-нибудь разберусь?» Но девушка продолжала капризно ныть. «Но, пожалуйста, не надо, он же просто какой-то грязный старик». «Лучше Билл пусть намажет пальцы свечным салом, вставит в рот страшные фарфоровые зубы и накрасит под глазами тени зеленым мелком. Знаешь, как страшно всем будет, мало не покажется. А этот...» Она мотнула своей непокорной головой в сторону Ода. «Точно нам не подходит». от Мартин стоял, рассматривая листья под носками ботинок и слушая, как на небе рассаживаются звезды. Лишь через десять минут он обнаружил, что четверо молодых людей уже ушли. Изо рта у него чуть не вывалился круглый, как камешек сухой смешок. «Дети? Хэллоуин. Недостаточно страшный. Лучше пусть Билл. С вечным салом и зеленым мелком. Просто старик. Он попробовал свой смех на вкус. Он показался ему странным и горьким. Снова было утро. Редни Бэллоус... Стукнул мячиком о фасад магазина, поймал, снова стукнул. За спиной у него кто-то напевал, редни обернулся. «Здрасте, мистер Отт!» Вот Мартин шел и пересчитывал зеленые бумажные доллары, которые были у него в руках. Потом остановился как вкопанный и застыл без движения. Взгляд у него был совершенно бессмысленный. «Рэдни!» — крикнул он. «Рэдни!» Он щепал руками перед собой. «Да, сэр, мистер отредни куда я шел? Куда я собирался идти? Я куда-то шел, чтобы купить что-то для мисс Уэлдон. Иди сюда, Рэдни, помоги мне». «Да, сэр, мистер Отт». Рэдни подбежал и стал в его тени. Рука Ода опустилась, в ней были деньги 70 долларов. Потом рука раскрылась, деньги упали, а рука осталась раскрытой, и теперь будто хватало ртом воздух. Пыталась что-то найти, с чем-то боролась и недоумевала. На лице Отда застыла смесь ужаса, тоски и страха. «Куда?» «Я не могу вспомнить место. Господи, Господи, помоги мне вспомнить. Платье и пальто для мисс Уэлден. Купить в... в... в... универмаге Краусмана?» — подсказал родни «Нет». фильтра «Нет». «Мистера Лейбермана?» «Точно, Лейбермана!» «Давай, Редни, сбегай к Лейберману, купишь там новое зеленое платье для мисс Уэлдон и пальто. Новое зеленое платье, на нем еще розы желтые нарисованы. Купишь и мне сюда принеси. А, Редни, погоди!» «Да, сэр?» «Редни, как ты думаешь, не мог бы я помыться у вас?» — тихо спросил от Мне нужно принять ванну. — Ванну? — Не знаю, мистер от Предки у меня так себе странные. Не знаю. — Ничего страшного, Редни. Я все понял. — Гони. Редни рванул с места. А Отт Мартин остался стоять в солнечном свете, напивая себе под нос какой-то мотив. Пробегая с деньгами мимо парикмахерской, Редни заглянул внутрь. Мистер Симпсон приостановил стрижку волос мистера Трамбула и бросил на него свирепый взгляд. «Здрасте!» — крикнул Редни. «Там от Мартин напевает какой-то мотив». «Какой еще мотив?» — спросил Симпсон. «Вот такой», — сказал Редни и напел. «Святые младенцы!» — воскликнул Симпсон. «Так вот почему мисс Уэлден не пришла сегодня делать свои маникюры. Это же свадебный марш!» Редни побежал дальше. Светопредставление какое-то. Крики, гогат, хлюпы и всплески воды. В задней комнате парикмахерской пар перемешался с потом. Работали слаженно по очереди. Сначала мистер Симпсон опрокинул на ода Мартина, сидящего в ванне из оцинкованной жести, ведро горячей воды. Затем мистер Трамбл простучал бледную спину ода большой, бородатой щеткой на палке. Потом старик Гилпатрик вылил на него с пол сливочного мыла, которое пенилось, пузырилось и воняло чем-то сладким. Параллельно шорте филиппс периодически наносил по воду точечные удары из флакона с одеколоном. Было весело, все бегали в пару и поскальзывались. «А ну, плесни-ка сюда еще!» «Эй, потрите его вот этой щеткой!» И очередная щетка скрешетала по позвоночнику Ода. я всегда говорил, что тебе надо жениться, От!» — громко и со смехом приговаривал мистер Симпсон. «Поздравляю!» — выкрикнул кто-то и с размаху окатил Ода с самых лопаток кувшином ледяной воды. «Будешь теперь благоухать!» При этом От Мартин даже не вздрогнул, так и сидел, сдувая с ладошки пену. «Спасибо вам огромное! Спасибо за вашу помощь!» — говорил он. «Спасибо, что так меня отдраили. Спасибо, право это очень кстати». но ты же знаешь, от, нам для тебя ничего не жалко», отвечал Симпсон, прикрывая рукой растянутый в улыбке рот. В глубине парикмахерской за стеной пара послышался чей-то громкий шепот. «Ты только представь, как они там вдвоем э, женятся. Идиотка женится на кретине. Нет, ну ты подумай». «Ну-ка, заткнитесь вы там!» – нахмурился Симпсон. Вбежал Редни. «Вот зеленое платье, мистер от Через час от был усажен в парикмахерское кресло. Кто-то одолжил ему новую пару черных ботинок. Мистер Трамбл весело подмигивая начистил их до полного блеска. А мистер Симпсон сделал Отту стрижку и отказался брать за это деньги. «Не надо денег, Отт. Это подарок тебе на свадьбу. Да-да, сэр!» Он сплюнул и капнул оду на макушку розовой водой. «Чтобы лунные свет и розы!» Примечание «Лунный свет и розы». Название песни Нила Морета и Бена Блэка 1925 года, ставшее устойчивым выражением для описания атмосферы романтической сентиментальности. Вот Мартин обвел всех взглядом. «Могу я попросить вас никому не рассказывать о нашем браке? До завтра!» — сказал он. — Да, мы с мисс Уэлден собираемся пожениться, но мы не хотим, чтобы над нами потешался весь город. Хорошо. — О чем речь, Вот? — сказал Симпсон, снимая с него салфетку. — Никому ни слова. Могила. А где вы собираетесь жить? Купите ферму? — Ферму? — Вот поднялся с кресла. Кто-то одолжил ему совершенно новый, очень красивый кожаный плащ, Еще кто-то отгладил для него брюки. Он выглядел элегантно. «Да, я присмотрел недвижимость. Цена приличная, но оно того стоит. Да, стоит. Пойдем, Редни». Он остановился у двери. «Я купил дом на окраине города. Мне надо прямо сейчас пойти и заплатить за него». Симпсон остановил его. «Но как тебе это удалось?» «У тебя ведь не так уж и много денег». «Домик небольшой», — сказал Отт, — «но вполне подходящий. Какие-то люди построили его некоторое время назад, а потом уехали куда-то на восток. Он был выставлен на продажу всего за пятьсот, и я его купил. Мы с мисс Уэлден переедем в него прямо сегодня, после свадьбы. Но об этом никто не должен знать». не говорите никому до завтра пожалуйста конечно вот конечно после этого от вместе средний исчез в свете четырех часов дня а мужчины в парикмахерской рухнули на стулья и принялись хохотать схватившись за животы солнце садилось медленно и все это время ножницы продолжали щелкать мухи жужжать часы тикать а мужчины кивать головами, показывать зубы, размахивать руками и упражняться в остроумии. На следующее утро маленький Редни Бэллоус сидел за завтраком и задумчиво возил ложкой в тарелке с кукурузными хлопьями. Отец сложил на столе газету и посмотрел на мать. «Все в городе только и говорят, что о тайном побеге Ода Мартина и мисс Уэлдон», сказал отец. «Их ищут и никак не могут найти». «Надо же!» сказала мама. «А я слышала, он купил ей дом?» «Это я тоже слышал», — кивнул отец. «Но сегодня утром я позвонил карлоу Роджерсу, и он сказал, что не продавал лоду никакого дома. А Карл — единственный в городе торговец с недвижимостью». Редни Бэллоус проглотил еще немного хлопьев и посмотрел на отца. «Нет, папа, он не единственный в городе торговец с недвижимостью». «В смысле?» — не понял отец. «В таком смысле, что сегодня ночью, примерно в полночь, я выглянул в окно и кое-что там увидел». «И что, ты там увидел?» «Там был лунный свет, и и я увидел двоих людей. Они шли по дороге, которая ведет на эльм -Глейд. Мужчина и женщина. Мужчина был в новом красивом плаще, а женщина в зеленом платье. Они шли очень медленно, взявшись за руки». Рейдни перевел дыхание. Эти двое людей были мистер Отт Мартин и мисс Уэлтон Там дальше, вдоль дороги на Эльмглейд, вообще нет больше никаких домов. Там только кладбище Тринити Парк. А в городе есть мистер Густавсон. Он продает могилы и склепы на кладбище Тринити Парк. У него в городе своя контора. Поэтому я и говорю, что мистер Карл Роджерс, он не единственный в городе торговец с недвижимостью. И значит... «Все ясно», — отец раздраженно махнул рукой. «Ты просто спал и видел все это во сне». Редни наклонил голову над тарелкой с хлопьями и краешком глаза смотрел на отца. «Да, сэр», — выдохнул он наконец. «Я просто спал и видел».